Это вызывало неодобрение сеньора Альфо, находившего, что правовед «квестомо» — этот человек, — говорил он в таких случаях, — позволяет себе слишком много. Порицая сию вызывающую вольность во всеуслышание, хотя и в отсутствии брата, он не внимал в примирительным аргументам сестры, уверявший, что полнокровие адвоката и сопряженная с жарой опасность апоплексического удара поневоле заставляют его легко одеваться. В таком случае, возражал Альфо, «Квест -Ома следовало бы, по крайней мере, затворять дверь, чтобы ни родные, ни дистинти форестери, знатные иностранцы, не взирали на его непотребство». Высшее образование отнюдь не оправдывает самонадеянной распущенности. Было ясно, что здесь под благовидным предлогом получает выход некоторая ожесточенность, контадино, поселянина деревенского жителя против просвещенного члена семьи, хотя, или вернее, так как, В глубине души сеньор Альфо разделял общее всем монарде восхищение адвокатам, в котором они видели своего рода государственного деятеля. К тому же братья сильно расходились и во взглядах на жизнь, ибо адвокат держался консервативных, респектабельно верноподданических убеждений. Альфонсо же, напротив, был вольнодум, леберо, пенсаторе, и критикан, строптиво настроенный в отношении церкви, королевской власти и Джоверно, правительства, которых скопом обвинял в скандальной растленности. — Ты понял, какой это мешок жульничества? Обычно заключал он свои инвективы, обнаруживая гораздо большую речистость, чем адвокат, который после нескольких... Кряхтящих поползновений к протесту, сердито прятался за газету. Еще в этом доме жил со своей невзрачной и болезненной женой их кузен, брат покойного супруга госпожи Неллы, Дарио Монарди, кроткий, седобородый, крестьянского обличия человек, передвигавшийся с помощью палки. Но эта чита столовалась отдельно тогда как нас, семерых братьев, Амелию, обоих долгосрочных постояльцев и приезжую пару, кормила из запасов своей романтической кухни сеньора Перонелла, кормила со щедростью, никак не соответствовавшей нашей скромной плате за пансион, неустанно подчуя нас все новыми и новыми яствами. Например, после того, как мы успели отдать должное Основательный Минестра супу Жаворонком с Полентой, эскалопу в марсале, баранине или кабаньему мясу под сладким соусом, а также изрядным порциям салата, сыра и фруктов. И когда наши друзья в ожидании черного кофе уже закуривали свои привозные сигары, Она могла спросить таким тоном, словно собиралась осчастливить собравшихся заманчивым предложением. Ну а теперь, сеньоры, немного рыбы. Пурпурное местное вино, которое адвокат кряхтя пил залпом, точно воду. Зелье слишком горячительные, чтобы употреблять его два раза в день, как застольный напиток. Однако, с другой стороны, слишком приятное, чтобы разбавлять его водой служила нам для утоления жажды. Рекомендую его, Падрона говорила «Пейте, пейте, вино делает кровь». Но Альфонсо отвергал эту теорию, считая ее суеверием. В предвечерние часы мы совершали великолепные прогулки, во время которых нередко раздавался веселый смех по поводу англосаксонских шуток Рюдегера Шильдкнапа в долину, по дорогам, окаймленным тутовыми деревьями, на простор заботливо возделанной земли, к ее оливам и виноградным лозам, к ее изобильным полям, разделенным на усадебки каменными оградами с почти величественными воротами. Надо ли говорить, что меня и без того взволнованного встречей с Адрианом бесконечно радовало классическое небо, на котором за несколько недель нашего пребывания в доме Монарди не появилось ни одного облачка, и вообще дух античности, который витал над страной, воплощаясь то в кладке колодца, то в живописной фигуре пастуха, то в демонической, напоминавшей пана, голове козла. Адриан, разумеется, лишь улыбался и не без иронии качал головой в ответ на восторги моей гуманистской души. Эти художники весьма равнодушны к антуражу, не имеющему прямого отношения к той сфере работы, в которой они живут, и, стало быть, видят в нем всего лишь нейтральное, более или менее благоприятное творчеству обрамление. Возвращаясь в городок, мы глядели в сторону заката, и такого роскошного вечернего неба мне никогда больше не случалось видеть. На западном горизонте, В кармазинном ореоле плыла муслиниста, густая полоса золота. Это было настолько необычно и настолько красиво, что, пожалуй, могло настроить и нашеловливый лад. И все-таки меня немного коробило, когда кнап, указывая на волшебную картину, восклицал «Обозрите сие!». А Адриан разражался тем благодарным смехом, который у него всегда вызывали Остроты Рюдегера. Мне же казалось, что он пользуется случаем заодно посмеяться и над нашей сильной восторженностью, и над самим явлением природы столь великолепным. О монастырском саде над городком, куда друзья по утрам поднимались со своими папками, чтобы работать порознь, я уже упоминал. Они попросили у монахов разрешения там располагаться, и таковое было им благосклонно дано. Мы тоже часто отправлялись с ними в душистую тень этого запущенного, обнесенного ветхой стеной вертограда, и, придя на место, скромно оставляли друзей наедине с их занятиями, чтобы не на виду у обоих, которые и сами-то друг друга не видели, разделенные кустами алиандра, Лавра и Дрока, по-своему провести несколько предполуденных, нарастающих жарких часов. Елена вязала а я, приятно взволнованный сознанием, что где-то поблизости Адриан продолжает сочинять оперу, почитывал какую-нибудь книжицу. На довольно-таки расстроенном клавикорде, стоявшем в гостиной друзей, он однажды, к сожалению, только однажды, за наше там пребывание, сыграл нам из законченных или почти целиком уже инструментованных для изысканного оркестра частей забавной и приятной комедии, именуемой «Бесплодные усилия любви» — так называлась пьеса в 1598 году, некоторые характерные места и несколько связанных между собой сцен. Первый акт, включая явление в доме Армаду. И кое-какие отрывки из последующих действий, в частности, монологи Берона, которые Адриан давно уже вынашивал, стихотворный в конце третьего акта и ритмически свободный в четвертом. «Они расставляют селки и мажут их смолой, я запутался в них и выпочкался в смоле, а смола морает исполненный комического, гротескного и все же подлинного глубокого отчаяния рыцаря по поводу его влюбленности в подозрительную черную красавицу, насыщенный яростным самобичеванием. Клянусь создателем, любовь безумна, как аякс. Она убивает баранов, убивает меня, я баран. В музыкальном отношении удавшийся еще лучше, чем первый».